Настиня Настиева. Дежурный по апрелю. В один из зимних дней Таисия, привыкшая к своей интересной и размеренной жизни, неожиданно столкнулась с воспоминаниями из недавнего прошлого. Она он, из студенческая пора, время первой любви, за которую нужно либо бороться, либо отступить. А появившийся совершенно внезапно таинственный незнакомец заставил Таисию поверить в то, что любовь не приходит по расписанию и может нарушить все планы. Это книга о взрослениях, не простом выборе и о самом светлом и болезненном чувстве, которое сильнее времени.